глава 18. что за дурацкая идея устраивать вечеринки в середине рабочей недели что за дурацкое было решение пойти туда в середине рабочей недели я с трудом продираю сначала один глаз а потом второй в оба будто песка камаз насыпали в каждой ох хо поднимаюсь на локтях и тут же валюсь обратно Блин, что же так тяжело-то? Как же спать-то хочется? И это мне ко второй паре сегодня. Бабушка вчера даже не удивилась, когда я вернулась в час ночи. И все это из-за Насти. с тебя хватит. Просила я ее, пока она, размазывая сопли и слезы по своему лицу и моему плечу, глушила какой-то алкогольный напиток. Он такой мудак, скулила она, иногда прихрюкивая. А я, я дурочка. Да чтоб ему. Хочу быть с ним. Э. Бутылка-то тут причём, пьянь ты? Я снова и снова усаживала её на диван, чтобы та не ринулась разбираться с гадом Октавиным. Но Настя не унималась. И уже через минут сорок рядом на диванчике лежало алкогольно-дыханное тело в форме моей одногруппницы без признаков сознания. Оставить ее там я не могла. Кто-то мог оказаться не таким джентльменом, как Феликс Октавин и воспользоваться, не дожидаясь возвращения в это тело сознания. Поэтому я нашла Марка. Он вызвал такси помог погрузить туда Настю, и мы отвезли ее домой. Правда, пришлось долго и упорно, с применением кусочка льда за шиворот, добиваться адреса. Потом на этом же такси Марк отвез и меня. Не знаю, сам он вернулся на вечеринку или поехал домой. Мне он не отчитывался. Я никогда не ложилась спать так поздно, Тем более перед тем, как мне вставать в половине седьмого. И мне совсем не нравится этот опыт. Спать хочется, хоть плачь. Но деваться некуда. Покряхтев и поохов, как девяностолетняя бабулька, я таки сползаю на пол. Пару раз потягиваюсь и ползу, шаркая тапками, в сторону ванной Плюшечка, ну как ты? Улыбается бабушка, колдуя у плиты. «Выспалась? Наверное, натанцевалась, и теперь все тело ломит?» «Типа того, ба. Хриплю, будто меня ларингитом накрыло. Ты чаю сделаешь, пожалуйста?» «Конечно. Ты только шустрей давай, если хочешь, чтобы я тебя до университета подкинула. Мне уже ехать нужно». «Ну, или на автобусе поедешь». «Я мигом. Шаркую быстрее». «Конечно, я за то, чтобы бабушка отвезла. Все еще теряюсь, когда езжу одна на общественном транспорте. В ванной мне приходится ускориться, чтобы бабушку не задерживать. Если она станет опаздывать к заказчикам, то это плохо скажется на ее репутации». А в сфере клининга сейчас конкуренция, дай Боже. От одиночек, как моя бабуля, до компании и сетей с Большим Штатом. Быстренько умываюсь, причесываюсь и чущу зубы. Пять минут на душ, две на тушь И вот я уже красотка. Правда, со слегка отекшими глазами. Лопаю гренки с чаем, пока бабушка уходит в свою спальню одеваться, А потом и сама бегу. И вот, через 10 минут мы уже в машине. И мне приходится сильно постараться, чтобы не уснуть, пока едем. Не хочется прийти заспанной и вялой. Но это моя заспанность и вялость, если бы я все же уснула, была бы мало кем замечена в группе по сравнению с Настей. Честно, я прям почти зауважала ее что она в принципе после вчерашнего смогла мало того встать с постели, так еще и приехать на учебу. Настя сидит рядом с Лидой, даже в помещении не сняла темные очки. Ощущение, что ее губы стали еще больше. Сидит и молчит, пока королева общается активно с остальными своими фрейлинами. Она не поворачивается, когда я вхожу в аудиторию. И я, конечно же, не бегу расспрашивать, как себя чувствует после вчерашнего моя дорогая подруга. Пока усаживаюсь и достаю конспекты, телефон булькает сообщением от Марка. Он уже успел отучиться одну пару. Как он вообще встал? Или и не ложился? И пишет, что ждет меня после этой в столовой. Вот зачем он о себе напомнил. Теперь у меня в голове диафильм нашего вчерашнего поцелуя, и щеки начинает пощипывать. Отношения у нас хоть эффективные, но поцелуй мною ощущался как вполне себе настоящий. И сколько пульсу не объясняй, что это все понарошку, что любовь наша для других не настоящая она он все равно учащается и стучит, стучит, стучит в висках, а губы от одних только воспоминаний покалывать начинают. И это его, это твой первый поцелуй, что ли, и взгляд хитрый? Да, первый. Никто меня не целовал раньше. Родителей и бабушка в щеки не считается. И даже с учетом, что отношения наши не настоящие, Я все равно запомню Марка как того, с кем случился мой первый поцелуй. После пары я спускаюсь в столовую. Одна, конечно. Наташа делает вид, что меня не существует. Даже не смотрит в мою сторону. А Настя сейчас, наверное, физически мало на кого может смотреть. Держится в своей стае автоматически. Чему я несказанно рада. Вчера у меня был конкретный передоз Насти. Так что топаю я одна. Да мне не привыкать. А вот к чему я точно не привыкла, так это вот к этому. Привет, Кира. Какие-то девчонки, когда я выхожу из лифта. Приветики. Двое парней и девушка у окна машут и улыбаются. И еще в столовой мне кивают у раздатки две девушки. Я попала в шоу стать звездой? Нет. Меня признали девушкой Марка Постоленко. Вот в чем секрет. И даже павианы, что пасутся над бургерами у круглого стоячего стола в кафетерии, просто отворачиваются, окинув презрительным взглядом. Раньше бы точно не преминули отыграться в мою сторону, хотя бы пару обидных колкостей столовый марк и ребята уже сидят за столом и машут мне рукой с ними еще какая-то девушка как раз возле Феликса сидит привет подхожу к столу и стараюсь улыбнуться усилием воли заставляю себя не смотреть на губы марка, которым так и пытается прилипнуть мой взгляд на булкина больно смотреть он не сидит за столом, а буквально лежит на нём. Помрёт вот-вот. Феликс и Семён же более-менее свежо выглядят. А Марк вообще так, словно перед универом проспал часов 12 потом был на пробежке, принял контрастный душ и посетил барбершоп. «Я взял тебе плюшку с цукатами и сок», — показывает на поднос рядом. «Ты вчера брала такую». «Или чай хочешь?» «Да я и сама могу». Он делает так уже второй раз, и меня, признаться, смущает этим. Но он вообще много чем меня смущает. Например, еще вот этим. Едва я опускаюсь на диван, кладет руку мне на плечо и будто, между прочим, притягивает к себе. Целует сначала висок, а потом в уголок губ. Не знаю почему, но это оказывается таким будоражащим и интимным. «Ты снова пахнешь кокосом, Веснушка», — шепчет на ухо, пуская по спине и плечам табун мурашек. «И мне снова это очень нравится». «А вот и сталкерша», — тихо говорит сидящий с другой стороны от Марка Радич и кивает на вход в столовую. Я поднимаю глаза и впадаю в шок. Там стоит только… только наша преподавательница по информатике. Точнее, лаборантка, принимающая семинары и контрольные. Стоит и смотрит на нас с ним, а точнее на меня. Смотрит так, будто про себя читает проклятие в мою сторону. Сталкерша Марка, для которой мы разыгрываем любовь, преподша… Моя преподша. Вот же подстава.